Глава девятая. Тут в сумке раздается звонок, и я быстро тянусь за телефон. «Да?» — шепотом отвечаю я, слышу в трубке голос Дениса. «Выходи! Я на стоянке за парком». Вытираю слезы и нажимаю отбой. Нет настроения идти к этому самодовольному мужчине. Нет настроения оставаться здесь, в университете. Ты вообще в этом городе. Но я обещала себе, что так просто не сдамся. Закусываю губу и, захватив с собой учебники, иду к библиотеке. «Нашла все? – спрашивает она, не глядя на меня. «Да», – каркаю я заплаканным голосом. Но женщина, к счастью, этого не замечает. «Отлично! все записала! Можешь забирать!» Я поднимаю тяжелую ношу и, закрывшись ею, как щитом, шагаю на улицу. Получается проскользнуть незамеченной. На обиды всё так же сидит в груди. Замечаю машину Дениса и подхожу к ней. Мужчина тут же выскакивает, отбирая у меня учебники. «Давай сюда!» Он кладет их на заднее сиденье и тут же открывает пассажирскую дверь. Какой обходительный. Роняя грустно. Нет, просто тороплюсь, чтобы никто не заметил, что мы вместе. Бурчит мужчина, садясь следом за мной в машину. Ах, вот оно что. Неудивительно. Говорю я и тут же всхлипываю. Денис захлопывает дверку и тут же поворачивается ко мне. Ну что, поехали. На работу нужно срочно. Он замирает, всматриваясь в мое лицо. А потом переспрашивает. Что с тобой? «Ничего, поехали!» Бурчу я, отворачиваясь к окну. «Так, Олеся, выкладывай!» Серьезно говорит мужчина и глушит мотор. «Мы никуда не поедем, пока ты не скажешь, что произошло!» «Тебя кто-то обидел?» «Угу...» Киваю я, давя слезами. «Кто, преподаватели?» Уточняет Вербицкий. «Нет...» Все так же киваю я. «Так...» «А кто?» «Ученики?» «Угу...» «Олеся, скажи внятно, какая причина? Что они сделали?» Я поворачиваюсь и выкрикиваю. «А ты не видишь? Посмотри на меня!» Денис проводит по мне взглядом, но тут же пожимает плечами. «Ну, посмотрел. А что не так?» «Вербицкий! Ты будто с луны свалился! Ты видел, во что я одета? Только ленивый не обсудил сегодня странную деревенскую девушку!» «Так дело в этом! В одежде!» Выдаёт Денис улыбка на лице. «Представляешь! Это тебе не нужно вливаться в общество! Каждая собака знает, кто такой Вербицкий!» «Да господи, ты приехал на работу в абсолютно испорченном, рваном и грязном костюме, и никто даже козы не посмотрел!» «А на тебя, значит, смотрит? Спокойно спрашивает мужчина, я киваю. «Конечно! Я действительно выгляжу, как белая ворона!» «Хорошо, Олеся, сделаем из тебя черную ворону. Только пообещай мне!» Серьезно обращается Денис, а я поднимаю на него взгляд. «Что именно?» «Пообещай, что с этой минуты, какие бы вопросы или проблемы у тебя ни случились, ты не кричишь, не психуешь!» Не льешь слезы, А сразу сообщаешь мне. Поняла? Зачем? Чтобы я мог оперативно все решить. А сейчас пристегнись. Поехали. Я выполняю указания Дениса. Замечаю, что плакать уже и не хочется. А мужчина выруливает на дорогу. Через минут десять мы оказываемся возле большого торгового центра. И Вербицкий поворачивается ко мне. Ну что, пошли. Или так и будем сидеть. И ты тоже пойдешь? Поднимаю я брови. Вообще, мне страшно одной посещать такие людные места. «Я совершенно не знаю, как себя там вести, но понимаю, что мужчинам среди магазинов может быть скучно». «Ну, конечно!» — кивает он и выходит из машины. Мы заходим внутрь и поднимаемся на эскалаторе на второй этаж. Именно там располагаются все магазины с одеждой. Вербицкий по-деловому водит меня из одного в другой, выбирая покупая одежду так, будто делает это каждый день. «Мы могли бы заказать тебе всё моего портного, да только это долго!» «Гораздо быстрее это сделать старым способом, но не переживай, я позабочусь, чтобы на работу ты приходила в хороших вещах». «А это не хорошие, восклицаю я, поднимая пакеты. «Мы нагружены ими, как новогодние елки игрушками. Но Денису, кажется, этого мало». «Но... как тебе сказать?» — тянет он, а я фыркаю. «Да ты себе представить не можешь! Какая это красота! Я такие вещи только по телевизору видела!» «Я рад, что тебе нравится!» — вполне искренне отвечает Денис, повернувшись ко мне. Его улыбка зачаровывает. Я будто во сне зачарованно смотрю в красивые глаза. Олеся, прием! Я спрашиваю, какой у тебя размер обуви? А, что? Прихожу в себя я. Тридцать седьмой. Отлично. Тогда сейчас еще за ней, а потом обедайте домой. Кивая плетусь за мужчиной в обувные, выбрав несколько пар разных моделей туфель, и ботинок, Денис отправляет меня в магазин белья, вручил свою карту, а сам относит сумки в машину. Встретимся на первом этаже. Инструктирует он исчезать в толпе, не дав сказать ни слова. Вот деловой какой. И откуда только столько энергии в нем? Вздыхаю, иду в магазин с женским бельем. На входе чуть не бадаю в обморок от такой красоты. Кружева, нежные как лепестки роз. Аккуратный хлопок, просвечивающийся шелк. Боже. «Вам помочь?» Спрашивает мне администратор, окидывая оценивающим взглядом. «Да, нужно белье. Пройдите в дальний угол». Там у нас висит снёный товар. Она и уходит. А я остаюсь стоять с открытым ртом. Придя в себя, я все же шагаю к тому углу, куда отправила меня продавщица. Но резко останавливаюсь. Ну нет. Резко разворачиваюсь и иду туда, где видела нечто прекрасное, нежно-розовое. Набрав несколько комплектов, я подхожу к кассе и гордо отдаю всю кассиру. Девушка, которая ко мне подходила, снова смотрит на меня, потом на комплекты и спрашивает. Вы видели ценники? Может, вы нолик? Нет, я умею считать, отвечаю я резко и даю карту Дениса. Та равнодушно пожимает плечами, но как только платеж проходит, недовольно хмыкает. Да уж, еле слышно, говорит она. Если к нам придут правоохранительные органы и скажут, что кто-то украл карту у посетителя, я им сразу пишу все ваши приметы. Понятно. Зло бросает она. Я хочу прямо тут провалиться от стыда сквозь землю, но тут чувствую Натали руку. Дорогая! Ты где пропала? Я тебя не дождался! С усмешкой шепчет Денис Минауха. Продавщица ожидается от удивления. Глаза ее становятся как блюдца. Тебя никто не обижал? Строго спрашивает Вербицкий, бросая подозрительный взгляд на девушку. чего то резко краснеет. Нет, все хорошо, отвечаю я. Ваши карты и покупки. Улыбается кассир во все тридцать два, заигрывающе подмигивая Денису. Спасибо! Безэмоционально отвечает тот и, приобняв меня, выходит из магазина. «Тебя нельзя ни на минуту оставить. Теперь ты понял, что я имела в виду, когда говорила, что все на меня смотрят. Все за моего внешнего вида? Выдаю я, поникнув. Не уверен, что причина в одежде. Мэк Денис, Дениса я схлипываю. А в чем тогда? Олеся, ты красива, вот и все. Эти дамы черты душу продадут за такие волосы, губы и цвет лица. Они тратят кучу денег, чтобы выглядеть хоть немного похоже на тебя. А тебе все дано природой. Чувствую, как заливаюсь краской. А слова застревают в горле. Что он сказал? Не послышалось? Я красивая? Выдыхаю я, поражённой тем, что именно Вербицкий это сказал. Только недавно обзывался. Да, только без лишних домыслов, мелкая. Я не заигрываю. Это просто констатация факта. Ну, спасибо. Тут же кисну я. Так, у меня мало времени. Поехали обедать. Денис везет меня в ресторан и, быстро пообедав, отвозит домой. А как же работа? Удивляюсь я, наблюдая за тем, как открываются ворота, впуская нас внутрь. Сегодня отдохни. Мне кажется, с тебя достаточно эмоций. Но завтра... Да-да, завтра от работы. Улыбаюсь я облегченно. Мне действительно сегодня не до общения. Спасибо. Да не за что. Помнишь же, время стоит денег. Не легче сейчас вложить в тебя и потом получать дивиденды, чем экономить, понимаешь? Наверное... Тяну я, пожимаю плечами. Ну и отлично. До вечера. Буду поздно. Денис выгружает пакеты и относит их в дом, а потом быстро уезжает. Я же остаюсь смотреть на все это богатство, думая, что теперь меня ждет. Я поняла намек Вербицкого, что я обязательно должна буду все это отработать. Но в каком смысле? Вряд ли что-то такое, о чем мы не договаривались. Но все же от мысли, что мужчина мог намекнуть на что-то интимное, по мне бегут мурашки. Только не пойму, чем они вызваны. Страхом или же... Разложив вещи в шкаф, я принимаю душ и иду на кухню. Нужно приготовить что-то на ужин, раз добротницу я уволила, а новую пока Денис не нанял. В процессе готовки понимаю, что не хочу видеть чужого человека в доме. Мне будет неуютно. Я и к близкому соседству Вербицкого еще не привыкла. Тут мне в голову приходит замечательная идея. А что, если я буду выполнять обязанности добротницы? Ничего же трудного. Приготовить, постирать, убраться. Я этими обязанностями в деревне справляюсь на раз. Да и в доме, где никто не мусорит, убирать почти нечего. А готовку я сама люблю. Решив, что сегодня же предложу это Денису, я еще быстрее справилась с ужином и иду наверх. Там сажусь на кровать и набираю номер бабушки. Давно уже ее не слышала. Долгие гудки раздаются около минуты. Я уже начинаю волноваться. Но Евдокия поднимает таки трубку. Да? Бабушка, привет! Это я, Олеся! Что? Ничего не слышно! Олеся, это ты! Кричит она так, что у меня закладывает ухо. Да... Давно нужно было поменять бабушке телефон. Что-то с ним не так. Почти не пропускает звук. Да, ба, все хорошо, звони сказать, что устроилась. Все в порядке. Рада слышать, Олеся. Я знаю, что все будет хорошо. А ты как? Что? Снова кричит Евдокия. Я говорю ты как! Да что со мной станется, живая. Ты да лучше быть осторожна. Трубки начинают что-то скрипеть. И я не слышу последних слов бабушки. С чем осторожно? Олеся, слышишь? Ей женщина зло думает. И так оно и случится. Слышу слова бабушки рывками. На попытки переспросить не увенчаются успехом. «Олеся, ты слышала?» Снова кричит Евдокия. И звонок тут же разъединяется. Вот же. Нервничаю я снова и снова набираю бабушку. Но все без толку. Телефон выключен. Батарея села или что. Падаю на кровати на минуту, закрываю глаза. Из -за обрывков фраз понимаю, что есть некая женщина, которая желает мне зла. Или я что-то не так поняла? И кто же это такая? Неужели вольная добротница? Хотя, какое ей дело? Она уже точно не появится в моей жизни. А бабушка не стала бы предупреждать о той, которая ничего не может мне сделать. Но если не она, то кто?